Глава пятая. Шарлотта. Оказавшись в каюте, Шарлотта открыла чемодан, вытащила распечатку своего эротического очерка и положила его во встроенный в шкафу сейф вместе со всеми документами на круиз и паспортом. Номер шифра — 1960, год, когда она встретила художника. В то она превратилась в бестелесную тень, Но, попав в ресторанчик «Ля Петит вдруг поняла, чего хочет. И вовсе не Уинстона, ни в коем случае. Ей хотелось быть частью мира, в котором есть дешевое красное вино. Красивые и гневные молодые люди, что засиживаются допоздна и презирают ее буржуазных родителей. О, какой восторг! Поменять собственное отчаяние на чужое презрение. Уже через несколько дней вся эта банда из ля петит стала ей как родная. Уинстон, его брат Пол, три девицы, приехавшие из Лондона автостопом, и еще всякие, поддающие надежду писатели, художники и прочая богема. Шарлотта была младше всех на несколько лет, но это мало кого волновало, потому что у нее были деньги, чтобы платить по их счетам. Пол Вскоре после свадьбы Шарлотты и Уинстона он разбился по пьяни на машине. Был поэтом. Он носил черную с небольшими полями шляпу, курил сигарилы и однажды позвал Шарлотту на пикник, где пускали по кругу бутылку вина и хлебный багет. Пол что-то строчил в своем блокноте, а вокруг него дефилировали голые лондонские девушки. Даже будучи вдрызг пьяной, Шарлотта прибалдела от всего этого. Рано утром Уинстон довёл её до центральных дверей посольства, изображая из себя застёгнутого на все пуговицы англичанина. Для Шарлотты это было лето тесных маленьких квартир, лето поедания подгоревшей еды, курение сигарет одна за другой, лето завязанных в низкий хвост волос с пробором посередине, лето чёрных платьев и балеток, безо всяких каблуков. Уинстон подсказывал ей, что следует почитать, и она хваталась за Сартра, Хемингуэя, Пола Болза и Джейн Боулз. Пол Боулз — американский писатель и композитор. Джейн Боулз — американская писательница и драматург. Шарлотта знала, что Уинстон влюблен в нее и ничего не имела против так она оттачивала искусство перемены темы. Однажды вечером, в начале их посиделок в ляпяти Дзнг, к ним подошла официантка с бутылкой абсента на серебряном подносе. Положив на маленькую шумовку кубик сахара, она наполнила бокал изумрудным тягучим ликером и многозначительно подняв брови, подвинула бокал к Шарлоте. Насколько помнится, хотя возможно этого и не было, В зале вдруг стало темно, и на нее направили луч прожектора. «Это от него!» — произнесла официантка благоговейным голосом и склонила на бок голову. Все обернулись. В дальнем углу, в окружении свиты, сидел лысеющий скрюченный старик. Тогда ему было почти восемьдесят. Глаза его сияли, вокруг шеи был намотан зеленый шарф, и он смотрел прямо на Шарлотту она обвела пальцами бокал боже правый сказал уинстон шарлотта ты хоть знаешь кто это и он назвал имя старика с придыханием с тревогой и страхом о кажется я о нем слышала сказала шарлотта она взяла бокал и встретившись взглядом с незнакомцем выпила абсент. шарлотта будь осторожна уинстон с видом собственника приобнял ее. «Да что ты говоришь?» — сказала она и убрала его руку.